Россия. Забытое владение неандертальцев. В глубокой древности обширные районы России и Украины населяли неандертальцы. Например, полуостров Крым, так любимый многими россиянами, принадлежал им на протяжении более 90 тысяч лет. Возраст древнейших находок, сделанных здесь, — 125 тысяч лет. Судя по ним, неандертальцы задолго до Homo sapiens овладели техническими приемами и ремесленными навыками, характерными для наших предков. Тогда же, более 100 тысяч лет назад, в период потепления, неандертальцы расселились на большей части современной России, вплоть до Алтая. Крым долгое время представлял собой гигантский остров и был практически отрезан от остальной Европы. А потому его можно рассматривать как лабораторию под открытым небом, лабораторию, где можно изучать образ жизни неандертальцев. Ведь находки свидетельствуют, что анатомически современные люди проникли сюда лишь около 30 тысяч лет назад. Этот полуостров отличается от других регионов отличной сохранностью стоянок кремнёвых артефактов и других свидетельств деятельности неандертальцев. Поэтому в Крыму изучать их историю гораздо интереснее, чем в Европе. Исследуя оставленные ими предметы, археологи могут увидеть, какие новшества появлялись у них. и пытались ли они с их помощью приспособиться к нараставшим климатическим изменениям. В течение нескольких лет экспедиция, организованная Академией наук Украины, руководил работами Виктор Чибай. В сотрудничестве с коллегами из Кёльнского университета исследовала восемь неандертальских стоянок, обнаруженных в Крыму. Большая часть находок охватывающих огромный период 125-30.000 лет назад, сделано на склонах гор на юге Крымского полуострова. Жили ещё неандертальцев, а они селились здесь группами по 15-20 человек, располагались непременно у подножия отвесных скальных стен, защищавших их в холодную погоду от ветра и дождя. Место для них выбиралось вблизи реки чтобы всегда иметь в достатке воду. Возможно, неоандертальцы жили в шалашах, сооружая их из веток и гибких стволов деревьев. Но об этом можно только гадать, поскольку органические материалы давно истлели. Перенесёмся на одну из таких стоянок в окрестностях горы Кабазик, к югу от Симферополя, где неоандертальцы жили 70-40 тысяч лет назад. Здесь, прямо у отвесной стены, располагался лагерь Кабазеи 5. В 500 м вниз по склону, в тени известняковой кручи, находился ещё один лагерь Кабазеи 2. Судя по всему, здесь разделывали пойменную добычу. Всего в десятке метров оттуда протекала река Алма. В тёплое время года неандертальцы часто приходили сюда. и не только ради воды или прохлады, но и за добычей. Они охотились на приходивших на водопой степных ослов, а потом, в отличие от своих современников Homo sapiens, не несли неразделанные туши к жилищам, а, оттащив в кабазе два, вырезали самые мясистые части, например, филей и кострец, и их-то и брали с собой. возвращаясь на вершину горы. Подобное поведение появилось у наших предков гораздо позже, около сорока тысяч лет назад. Другой излюбленной добычей неандертальцев являлись сайгаки. Древние крымчане были достаточно умны, чтобы не бросаться с копьем на любое животное, шедшее им навстречу. Они выбирали преимущественно тех зверей, которые хоть и весили много, но были не опасны для человека. Правда, настичь тех же сайгаков — задача нелегкая, они отменные скакуны. Только что животное мирно паслось на одном месте и вдруг разгонялось до 60 километров в час. В местечке Буранкая, к северо-востоку от Симферополя, где некогда находился лагерь неандертальцев, Археологи реконструировали, как протекала охота на сайгаков. Очевидно, неандертальцы знали, что в определённое время года сайгаки приходят пастись в степь в окрестностях Буранкая. Рассчитывать на случайную встречу со стадом было нелепо. Сайгаки очень быстро передвигаются, порой проходя за ночь до 100 км. Место засады выбиралось очень обдуманно. Животные шли к реке на водопой. По пути туда надо было миновать узкую долину, имевшую форму воронки. Тут-то и прятались охотники. Они были вооружены кремневым оружием, причем наконечники копий изготавливали из разновидности кремня, которая встречается лишь в 15-20 километрах отсюда. Шкуры срезали плоскими кремневыми ножами. Петербургские археологи, исследуя найденные наконечники копий под микроскопом, обнаружили на кромках клинков крохотные закругления. После ряда экспериментов выяснилось, что подобные дефекты образуются, если подолгу носить эти орудия в кожаной сумке. Вероятно, неандертальцы так и делали, отправляясь на охоту с баулами, словно спортсмены на очередной матч. Примерно 50 тысяч лет назад жители Кабази изменили технику изготовления орудий. Наконечники и клинки стали более легкими и изящными. В Кабази-2, где с незапамятных времен разделывали добытые туши, стали пользоваться стандартными клинками, острыми как бритва, имевшими одинаковую форму и размеры. Даже опытные археологи, которым, не говоря ничего, показывали это оружие, уверенно отвечали, что перед ними продукция анатомически современных людей. Вот тут-то и крылся ответ на вопрос, давно интересовавший археологов. Неандертальцы начали штамповать эти новаторские орудия за 10 с лишним тысяч лет до того, как по имеющимся у нас данным, в Крыму появились первые Homo sapiens. Ответ напрашивается сам собой. Неандертальцы задолго до современного человека овладели техническими навыками, характерными для людей, живших в верхнем палеолите. Самостоятельно овладели ими. Постепенно представление о неандертальце как грубом недочеловеке уходит в прошлое. Еще недавно считалось, что неандертальцы, как неандертальцы, как неандертальцы, Люди верхнего палеолита, несомненно, мыслили неизмеримо лучше, чем неандертальцы. Новый взгляд на неандертальского человека стал складываться из фактов, новых фактов, в том числе упомянутых выше. Например, до недавних пор считалось, что местечко Тешикташ в Узбекистане это крайняя точка продвижения неандертальцев на восток. Еще в 30-е годы прошлого века там был обнаружен скелет девятилетнего мальчика, принадлежавшего к этому виду гоминидов. Однако уже в наши дни, в 2000-е годы, стало известно, что в далеком прошлом неандертальцы населяли и Южную Сибирь. Для того, чтобы понять это, даже не потребовалось новых археологических находок. Известный немецкий палеоантрополог... Сванте Пеebo проанализировал ДНК костей первобытного человека, найденных ранее в горах Алтая, и сравнил их с генетическим материалом неандертальцев, населявших Европу. Результаты анализа были обнародованы в 2007 году. Определённые участки ДНК полностью совпали. Схожесть была так велика, что учёные, проводившие анализ, уверенно заявили, речь идет о двух группах неандертальцев, которые сравнительно недавно отделились друг от друга. К слову, мальчик из пещеры Тешикташ оказался по своим генам еще ближе к обитателям долины Неандерталь. Это открытие генетиков подтвердило прежние догадки ученых, считавших, что около 125 тысяч лет назад Когда климат был достаточно тёплым, неандертальцы расселились на территории европейской части современной России и продвинулись до южных областей Сибири. Возможно, они добрались даже до Монголии и Китая. Вполне может быть, что генетический анализ уже имеющихся останков наших далёких предков подтвердит и эту гипотезу. Слово за археологами. Владения неандертальцев расширяются. Забытые владения.